Глава 5. Вынести такого оскорбления Милорад не мог. Ему срочно требовалось объяснить строптивой девице, как следует разговаривать с княжичем, сыном всекнязя. Выбежав из терема во двор, он рассчитывал быстро догнать ее, но только увидел, как стройная фигурка в черном, расшитом серебром сарафане, верхом на вороном коне вылетела через ворота подворья. Вот бесстыжие! Выдохнул княжич. Опять верхом скачет на мужской манер. Не теряя ни секунды, княжич бросился к конюшне, где в миг оседлал своего белого жеребца. Он крепко сжал поводья, и конь, чувствуя хозяина, топнул копытом, а княжич пришпорил его и рванул к воротам. Едва мелорад выехал за княжье подворье, он увидел вдалеке пыльное облако, которое быстро уносится по дороге. В нем мелькают копыта и толстая черная коса. Милорад прищурился и выкрикнул гневно. «Ясно!» Но она, конечно, не услышала. И Милорад пришпорил коня, и тот понес следом. Дорога, уходящая через поле в сторону леса, заклубилась пылью под копытами его скакуна. Ветер ударил в лицо. Волосы растрепались. Но Милорад этого не заметил, потому что весь сосредоточился на одном. «Догнать ясну!» Он во что бы то ни стало поставит ее на место. Покажет, кто здесь княжич, сын все всекнязя. Что за ведьма? Пробормотал он на скаку под нос, глядя, как впереди в пыльном облаке снова мелькнула черная коса. Неужели не может вести себя как положено? Он стиснул зубы, подгоняя коня все сильнее. Поля уходят вперед и упираются в темную полоску леса, утопая в дрожащей пелене дневного марева. Среди старых деревьев он всегда ощущал себя свободным, и никакая княжна не собьет его с толку. Милорат снова попытался ухватиться за гнев, но почему-то не вышло, хотя кипеть в груди не перестало. Тем временем ясно нырнула в лес, и ее стройная фигура исчезла за деревьями. Мелорат ускорил коня и буквально через несколько секунд тоже ворвался под сень размашистых крон. Лес встретил его густым запахом хвои и влажной землей. Дорога запетляла между соснами, но Милорад отлично знал эти места с детства. Каждый корень, каждая ямка на этом пути ему знакомы. Даже с закрытыми глазами он может провести коня через эти тропы. «Остановись немедленно, ясно?» Возмущаясь неизговорчивости княжны, выкрикнул он. Но княжна не ответила, и княжич услышал лишь треск веток под копытами ее коня. Еще сильнее распалившись, Милорад ускорил скакуна. Сердце застучало быстрее, словно боевой барабан. Мелораду показалось, что едет недолго, но в какой-то момент краем глаза заметил, что воздух потяжелел. А лес стал меняться. Деревья, которые раньше радовали глаз пышной зеленью, помрачнели. Листва почернело. Стволы покрылись трещинами, словно в них забралась древняя тьма. Ветки вытянулись, словно когтистые пальцы, что пытаются ухватить каждого, кто осмелился войти в лес. Милорат на скаку поежился от холода, который стал пробираться под рубаху, но коня не замедлил. «Ясно!» Вновь позвал он, уже не столько негодуя, сколько беспокоясь за книжну, но его голос затерялся среди шепотов древнего леса. А тот тем временем становился все мрачнее, словно воздух наполнялся тягостной тьмой. Деревья, прежде живые и полные силы, теперь угрюмые и холодные, а тропинка под копытами коня петляет, теряясь в густом подлеске. Милорад вновь и вновь пришпоривал коня, подгоняя вперед, туда, где сквозь тьму леса иногда мелькает силуэт книжной ясно и ее скакуна, но расстояние никак не сокращалось. Лес играл с ним, уводя все дальше и петляя заросшей дорогой. Когда ветер в кронах низко загудел, листья на ветвях почернели и сухо захрустели. Но княжич только нахмурился, потому что в душе все еще кипит и клокочет, хотя уже непонятно от чего. «Ясно!» В который раз он окликнул княжну, но в ответ зашелестели только листья. Какое-то время Милорат ехал вперед, напряженно всматриваясь в полумрак и выискивая девичий силуэт, когда по лесу вдруг разнесся девичий крик. Этот крик полоснул по сердцу княжича раскаленным ножом. Следом послышалось испуганное ржание коня. «Вот же неугомонное!» Выдохнул он и в ужасе пришпорил коня. Тот рванул вперед, сломя голову и едва не выкинул княжича из седла. Он мчался так быстро, что довольно скоро выскочил из гущи деревьев на небольшую поляну. «Но здесь пусто!» Лишь примятая трава, следы копыт и браслет из бирюзовых бусин с тонкой кистью ясной среди травинок. Милорад соскочил с коня и, кинувшись к браслету, поднял. Сердце сжалось. Девицы очень неохотно расстаются с украшениями. Козе понятно, что-то стряслось. «Ясно!» — крикнул он, уже и не надеясь, что она откликнется. В ответ раздалось лишь карканье ворон, которые сорвались с деревьев и взметнулись в серое тяжелое небо, а затем исчезли во мгле. Милорад стиснул зубы. В душе поднялось что-то такое, что описать у него не вышло. Не гнев, но очень похоже. Не ярость, но очень жгучее. Что-то стряслось с лесом. Кто-то осмелился тронуть княжну, с которой он не договорил. «Что это за шутки?» Гневно выкрикнул княжич, разрывая полумрак леса молодецким голосом. После этого Милорад обежал поляну, осматривая землю и деревья в попытке найти еще следы княжны. Но поляна пуста, как прошлогодний мешок от зерна, и кроме отпечатков копыт до да сорванного браслета ничего не осталось. Княжич вновь подбежал к коню, торопливо вставил ногу в стремя и вскочил в седло. Неведомое и необъяснимое чувство жгло изнутри и гнало на поиски девицы. «Вперед!» — глухо скомандовал он, сжимая поводья. Конь заржал и рванул по дороге в дремучий лес. Сколько Милорад скакал он не понял. Показалось, время остановилось, а день застыл, как вчерашний кисель. Даже ветер стих в кронах, и лес превратился в безмолвного, мрачного исполина, в котором исчезло эхо. Когда Милорад уже начал подумывать, чтобы вернуться на княжье подворье за подмогой, впереди среди деревьев проступили очертания избушки. Княжеч подбодрил коня и вскоре выехал на небольшой двор перед бревенчатым срубом. Вокруг дома невысокий чистокол с перевернутыми горшками. Чуть поодаль курятник, оттуда доносится негромкое кудахтание. В доме окна небольшие и завешенные, но из трубы идет дым. Стало быть, хозяин дома. Спешившись, Милорад подвел коня и привязал его у канавязи, после чего поднялся по скрипучим ступенькам на крыльцо и постучал в дверь три раза. Сперва никто не ответил, но через несколько мгновений внутри послышалась возня и шаги, а потом дверь открылась. Перед княжичем возникла невысокая миловидная девушка в белом сарафане с голубой вышивкой и с белокурыми волосами, которые падают по плечам до самого пояса. Девица подняла на него светлые голубые глаза и засияла улыбкой. «Ой, гость! А я как раз пирогов напекла!» Ласково произнесла она и отступила в сторону, приглашая княжича войти. На это Милорад немного озадачился. Какая девица вот так с порога начнет угощать незнакомца пирогами? «А не боишься?» — спросил княжеч. «А чего мне бояться?» Усмехнувшись, вопросом на вопрос ответила девица. «Или ты собираешься обидеть хрупкую и беззащитную девушку?» От ее слов княжичу стало не по себе. Он нахмурил брови и сказал «Не собираюсь». «Тогда мне и бояться нечего», — отозвалась она. «Проходи. Чего в дверях стоять?» В груди княжича что-то неспокойно шевельнулось. Он оглянулся на коня у коновязи. Потом перевел взгляд на помрачневший лес и вздохнул. «Княжну нужно искать, а эта девица может знать, что случилось с лесом, и кто мог похитить ясну». Помешкав еще немного, Милорад вошел в избушку. Тут же его окутал запах свежеиспеченных пирожков и протопленной печки. Девица быстро закрыла за ним дверь и метнулась к столу, даже не попытавшись спрятать или завязать волосы зато открыла прикрытую трепицей горку пирожков и пригласила с лучезарной улыбкой. «Садись, откушай. Наверное, устал в дороге. А у меня и отвар из шиповника есть». Все еще сомневаясь, Милорад осторожно сел за стол. Девица тут же захлопотала. Перед ним моментально оказалась тарелка супа, большая кружка ароматного отвара и четыре больших пирожка на блюде. «Попробуй» проворковала она. «Поди голодный». После пиршества на гулянии Милорат должен был быть сыт, если бы он на нем хоть что-нибудь съел. Но все не успелось. То с народом следовало гулять, то вести беседы с князьями, то прирекаться с Ясной. А потом она сбежала, и ему уже совсем стало не до еды. Так что в животе голодно заурчала. «Спасибо, хозяюшка». Поблагодарил он и, взяв ложку, зачерпнул суп и понес его к губам. Отхлебнуть он не успел, потому что на стол выпрыгнула огромная лягушка и страшно квакнула. Княжич лягушек не боялся, но от неожиданности выронил ложку обратно в суп. Та шлепнулась и обрызгала ему рубаху. Девица подпрыгнула с табуретки и злобно закричала, замахнувшись на лягушку. «Ах ты приживала, поганый! А ну, брысь!» Лягушка еще раз квакнула и шмыгнула со стола на пол, где скрылась в дыре в углу. Княжеч хоть и проголодался, но есть расхотел, потому что если тут по столу бегают лягушки, мало ли что можно найти в супе и пирожках. Девушка тем временем снова сменила гнев на милость, и ее лицо засветилось улыбкой. — Ой, ты забрызгался! — спохватилась она. — Смотри, весь в каплях. «Снимай рубашку, я ее почищу». «Как-то неудобно», — признался княжеч, хотя девица обычно не стеснялся. «Но в этой что-то такое, что заставляет настораживаться и не дает расслабиться, как это обычно происходит с другими девицами». «Да ладно, чего тут такого? Не ходить же грязным!» — заверила его девица. «Мне не трудно. Давай-давай». И не дожидаясь, пока княжеч что-то решит, стала стягивать с него рубаху. Ему, чтобы не выглядеть рохлей, пришлось поддаться и стащить себя рубаху, оставшись в штанах и сапогах. Тем временем девица перебросила его одежду через локоть и оценивающим взглядом скользнула по его крепкой молодецкой фигуре. Отец с малолетства занимался с ним и на мечах, и борьбой, и стрелами, да и в седле милорад считая, с четырех лет, так что тело у него крепкое и выносливое, Девица-полисьи улыбнулась и заметила. «Ладно и ты». «Да и ты». Не оставшись в долгу, ответил Милорад, еще с порога оценив стройную талию девушки, широкие бедра и высокую грудь под сарафаном. В следующий момент девушка бросила его рубаху на спинку стула, а сама взяла его за руку и проговорила. «Тогда, может, в баню, а? Чего сидеть и ждать, если можно делом заняться?»